Глава восьмая Дом Калисты находился недалеко от дворца. «Я удивлен, что она не слышала нашего зова», сказал царь Тритон, когда они с Ариэль подплыли к маленькому домику. «Царь Тритон?» — с удивлением воскликнула подплывающая к гостям русалка. «Вы ко мне?» «Простите, что пришли без приглашения», — извинилась принцесса. «Мы ищем русалочку по имени Калиста!» Женщина ахнула. «Калиста — моя дочь!» «Она дома?» — спросила Ариэль. «Нам надо с ней поговорить!» Русалка кивнула. «Я сама только что вернулась, но она должна быть дома. Пойдемте!» Все вместе они заплыли в домик. «Калиста!» — позвала мама. «Ты тут?» Мама! Калиста выплыла из своей спальни. Ты дома! Мне надо тебе кое-что рассказать! Увидев царя тритона и принцессу, девочка тут же замолчала. Ваше Величество! Прошептала она и опустила глаза. Калиста! Мама подплыла к девочке. Царь тритон и принцесса Ариэль хотят с тобой поговорить. Привет, Калиста! ласково произнесла Ариэль. «Рада тебя видеть!» «Здравствуйте!» запинаясь, ответила девочка. «Мы ищем девочку по имени Лаурель», сказала принцесса. «Ты ее знаешь?» «Лаурель?» взволнованно переспросила русалочка. «Не беспокойся, все хорошо», успокоил царь Тритон. «Мы просто хотим знать, где девочка». Калиста потупила взгляд. «Отец Лаурель очень волнуется», — добавила Ариэль. Наконец русалочка кивнула. «Я не хотела никого беспокоить», — тихо произнесла она и помахала гостям, чтобы те проследовали за ней в спальню. Комната была очень милой и уютной. Вокруг кроватки из раковины моллюска были разбросаны ракушки и жемчужины. «Все в порядке!» — крикнула Калиста. «Можешь выйти?» Из-под кровати послышался шум. Ариэль наклонилась и увидела, как оттуда потихоньку выползает Лаурель. Сначала появилась голова, потом плечи, а потом и хвост. Ариэль ахнула. «Лаурель, ты русалка!» Девочка в изумлении уставилась на принцессу. «И вы тоже?» Ариэль присела на кровать рядом с девочкой. «Это длинная история. Я дочь царя Тритона», быстро проговорила девушка, указывая на хвост Лаурель. «Как это случилось?» «Это не просто объяснить», начала рассказ девочка. «Но все началось этим утром. Я пришла к колисти на пляж». Конечно, нам не было ожерелье из ракушки, которое я не снимала с тех пор, как Калиста мне его подарила. Я бродила у воды и смотрела, как Калиста плавала по волнам. Ей было так весело. На мгновение я тоже захотела стать русалочкой, и вдруг мое ожерелье засветилось, а ноги превратились в хвост. Я так удивилась! «Я тоже!» — улыбнулась Калиста. «Мы поняли, что эта ракушка волшебная». и подумали, что стоит только загадать желание, и Лаурель снова станет человеком. «Поэтому мы нырнули в море», — продолжала Лаурель. «И Калиста мне все там показала. Сначала мы поплыли на площадку «Голубой кит» и дважды скатились с горки осьминога. Потом исследовали пещеру, где угри светятся, как падающие звезды». Калиста кивнула. «Лаурель сказала, что она должна вернуться на урок пения», Но перед этим я хотела показать ей сад с морской травой. «Он такой красивый!» — воскликнула девочка. «Как лук, только под водой. Потом я попала в... Как это называется, Калиста?» «В течение!» — подсказала русалочка. Лаурель попала в него, и, помогая выбраться, я схватила ее за руку. «Но мое ожерелье зацепилось за ветку!» — продолжила Лаурель, едва сдерживая слезы. И течение унесло его прочь. Мы не знали, что делать. Без него я не могу превратиться обратно в человека. «Поэтому мы стали ждать маму», — объяснила Калиста. «И хотели рассказать ей обо всем». «Мы не хотели никого волновать», — хлюпнула носом девочка. «Мы так испугались», — хором воскликнули подруги. Вдруг Калиста уставилась на Орель и, удивленно воскликнув, подплыла ближе. «Принцесса Орель! Так вот же оно, ожерелье из ракушки звезды. Теперь Лаурель может отправиться домой. Подожди, — попросила Арель. Я не думаю, но Калиста уже схватила ракушку. Хочу, чтобы Лаурель снова стала человеком.